Пятая. Как ни странно, большого шума взрыв не наделал. Усиленные патрули болтались по всему городу около недели. Потом все вернулось на круги своя. Крест мимоходом обронил, что взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности при погрузке боеприпасов. Зато в городе стали появляться листовки. В первый раз я заметил их на рынке. Надо отдать должное полицаям. Просекли их и собрали быстро, минут за тридцать. Я специально сел на скамейку в скверике неподалеку от рынка, чтобы понаблюдать за этим процессом. Почему? Да уж больно интересно мне было. Листовки появились днем при большом скоплении народу. Шаг рискованный, но эффективный. Часть листовок непонятным образом оказалась на земле, хотя я не видел, чтобы их кто-то разбрасывал. Одна была приклеена на борт грузовика. Вот это то меня и заинтересовало более всего. Я видел этот грузовик еще когда он езжал на рынок. И никто к нему не подходил. Понятно, что водитель вряд ли приклеил бы листовку на свою собственную машину. Поняли это и полицаи, достаточно быстро его отпустившие. Но вот кое-что от их глаз ускользнуло. Листовки были разбросаны по пути следования этой машины. В кузове людей не было. Значит, что? Водитель отпадает. Кто тогда? Через три дня фокус повторился. Правда, на борта машин никто ничего больше не клеил но механизм разброса был тот же. К тому времени у меня уже были знакомые среди постоянных продавцов рынка. Я им кое-что привозил на обмен из деревень. Они-то и рассказали. Еще три дня — новая порция листовок. Это уже стало интересным. Задергалась и полиция. Видимо, руководящий кирпич долбанул-таки кое-кого под темечку. Патрулей на рынке стало больше, но эта мера не помогла. Полуторка наша внезапно потребовала ремонта. Сказались-таки на ней наши дальние поездочки. И Хасан отогнал ее в городской гараж. Дабы ускорить ремонт, я притащил заведующему гаражом пару литров самогона, который мы с ним и распили. После этого он самолично наведался в Времзону и дал руководящие ЦУ слесарям. «И побыстрее, ребятушки!» – включился я в разговор. «А то нам завтра на рынок продукты подкинуть надо. Да и оттуда кое-что захватить!» Однако же, успеть с ремонтом до завтра слесаря как ни старались, не смогли. Машину выпустили из ворот только к обеду следующего дня. Не успели мы отъехать на пару километров, как я остановил Хасана. «К «Конторе давай!» «Нам же сегодня в Михайловку!» «Да забыл я там кое-чего!» Подъехав к работе, Хасан, остановив машину, побежал в подсобку дремать. А я, сделав крюк, вернулся к машине. «Так, что у нас тут нового появилось?» Кузов чисто, кабина тоже. Где? А вот оно, на подвеске. Присобаченной проволокой под кузовом висел бумажный пакет. Раскрыв его, я удовлетворенно хмыкнул. Так и есть, листовки. И до чего же остроумно придумано. При въезде на рынок яма. Машина прыгает на этом ухабе, пакет рвется по линии обвязки, и на землю вываливается камень. К камню привязана нить, которая и вытаскивает за собой листовки одну за другой. Они прошиты по верхнему краю ниткой, и каждая листовка, выпадая, от нее отрывается. Я еще на рынке обратил внимание на странные надрывы бумаги. Но пора уже и в гараж визит нанести. Этого парня я приметил еще в первый визит. Он обслуживал другую яму, но к нашей машине пару раз подходил. Кстати, именно после одного из таких визитов на машине вдруг потек радиатор. Выбрав момент, я отозвал его в сторону. «Эй, дружище, на минуточку тебя можно?» «Да, слушаю вас внимательно». «Да вот тут одну штучку у нас в машине обронили», — протянул я ему раскрытую ладонь. «Чье бы это, не знаешь?» На ладони у меня лежал кусок проволоки и свернутый пакет из-под листовок. «Опа, есть попадание!» — дернулся паренек. «Да мало ли тут такого добра лежит!» «А такого?» — продемонстрировал я ему катушку ниток с иголкой. Катушку я одолжил утром у соседки. Нитки на ней похожи на те, которыми были прошиты листовки. Рука у парня инстинктивно дернулась к карману. Тихо, тихо, придержал я его за руку. Не торопись и не кипершулый. Разговор у меня к тебе есть. После смены вон лавочку видишь? Подходи, побазарим кое о чем. Ждать пришлось долго, но парень пришел. Ты на ногах не стой, правда в них нет, подвинулся я. Садись, поговорим. Не о чем мне с вами говорить. Однако ж пришел. Значит, есть тема для разговора. Идея у вас хорошая, только вы это дело завязываете. Не понимаю, о чем это вы. Давай ты не будешь совсем дураком прикидываться. Полицайи на моем месте с тобой разговаривать не стали бы. Ты бы же часа два, как соловьем у них в подвале разливался бы. И убеждать бы тебя никто не стал. Дали бы почавки пару раз, и все. Чего вам от меня надо-то? Ты сам мне и в болот не уперся сказал тебе русским языком с листовками завязывайте найдется умный кто сопоставит способ разброса частоту появления да и сверит это со списком работающих в гараже и все и приплыли думаешь я просто так к вам прикатил листовки с интервалом в три дня появляются значит их либо печатают медленно либо мостырить свою систему вы можете нечасто Последнее я проверил не катит нефиг там и мостырить делов то на пять минут пакет подвесить собираешь ты его в гараже и вешаешь уже готовый так значит листовки печатают не в городе и привозят их раз в три дня ты вот мне радиатор на хрена пробил листовок у тебя не было чтобы мне повесить я специально так подгадал свой приезд парень убито молчал короче с тобой мне базарить не с руки мне твой главный пусть и не самый нужен есть у меня к нему разговор вот бумажка тут адрес мой к ночи я почти всегда дома пускай смотрят поут мне до фени Пусть или сам придет, или пришлет кого серьезного. Усек? Да. Ну и бог тебе навстречу, бывай. Придут или нет? По идее, должны. Я для них объект интересный, и много чего сотворить могу. Один я тут не шибко делов наворочаю, хотя... Кое-что у меня в загашнике есть. А как доказать, ежели что? Бумаги? Катят. А еще что? А больше ничего и нету. Они и пришли ночью, через четыре дня. Дверь я не закрывал, и шаги их услышал заранее. Пришло их трое. Один остался на лестнице, а двое вошли ко мне. Вы хотели нас видеть? Вас это кого? В смысле? В прямом. Вы же не сами по себе люди. За вами стоит кто-то. Мы представляем подпольный обком партии. Вам этого достаточно? Мать, мать, мать! Прям тебе кино подпольный обком действует. Хотя вполне достоверно, может и так быть. Вполне. «Итак, что вы хотели сообщить?» «Вы уже знаете, где я работаю?» «Да, вы работаете на немцев». «Ну, советская власть меня на работу не взяла, а жить как-то надо, но вы правы, давайте ближе к делу. Я располагаю ценными сведениями о дислокации немецких частей, их численности и многом другом. И откуда у вас эти сведения?» «Не забывайте, наша контора их кормит». Не только наши, естественно, но узнавать при этом что-то интересное вполне возможно. Кроме того, я располагаю возможностью свободного перемещения в городе и вокруг него. У меня есть автотранспорт. Это все? Нет, не все. Есть еще кое-что, что я могу сообщить уже на большую землю. Почему не нам? Извините, но это не ваш уровень. Без обид. Но некоторые вещи вы просто не знаете. Почему вы так в этом уверены? Вы не поймете. Я уже объяснял это представителям НКВД, но... Нужен выход наверх. Не на самый, но уровень должен быть серьезным. И как вы себе это представляете? Сюда должен кто-то прибыть для разговора? Нет. Переправьте меня на Большую Землю. Ясенпень не в тюрьму. Это вряд ли. Никто не будет проводить такую сложную операцию для того, чтобы вывести в тыл бывшего зэка. А то, что бывший зек может знать что-то, что имеет значение для победы в войне и откуда у меня свои источники информации а у нас свои и мы им верим и по нашим данным у вас не может быть ничего сверхважного не тот у вас уровень значит ваши источники ошибаются это беспредметный разговор у вас есть еще что либо что вы можете сообщить нам конечно есть я им тут до утра говорить могу я вспомнил капитана уж на что там был спец так и то хорошо вы мне не верите Что я могу сделать, чтобы заслужить ваше доверие, и тогда мы вернемся к этому разговору? Для начала вы получите листовки и разбросаете их. Где? У себя в конторе и в полиции. У вас с головой все в порядке? Вы отказываетесь? Нет. Но кого я там должен агитировать? Беррен Майера? Начальника полиции или полицаев? Они увидят, что даже в их рядах есть патриоты Родины. И быстро их вычислят. Значит, вы трусите? Я не хочу глупо рисковать головой. Своей, ибо вы своими в данном случае не рискуете. Это задание советской власти. Вы отказываетесь его выполнять? Я полагаю, что это ваша личная идея. Или кого-то повыше, но столь же некомпетентного. Акция, что и говорить, резонансная, только бессмысленная, и пользы от нее ноль. Ну что ж, мы доложим о нашем разговоре. До свидания. Бумаги возьмете? Какие? Я вытащил из-за шкафа папку и передал ее главному. Он открыл и минут пять листал страницы. — Откуда это у вас? — Немцы потеряли. — А я нашел. — Где же? — А вам не все равно. Второй такой там нет. — Хорошо, мы и это учтем. Парочка визитеров вышла за дверь, и я услышал, как они затопали вниз по лестнице. Третий постоял еще минут пятнадцать и тихонечко спустился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 От группы старшего лейтенанта Грабова получено следующее сообщение. Текст прилагается. Старший группы капитан Нефёдов, В.А. Старшему группы капитану товарищу Нефёдову, В.А. Немедленно прекратить все контакты с Манзаревым, А.М. Наблюдение снять. Начальник отдела подполковник Ширгин, В.А. Под вашу личную ответственность с получением всего немедленно прервать все контакты с Манзаревым, А.М. Наблюдение снять. Об исполнении доложить. Направляем вам полученные оперативным путем документы отдела связи штаба армии.